Глава 4. Первая транзакция. Ну что, берёшь меня в команду, а? Капитан. Сабо сверлил её взглядом, смотрел липко с издёвкой. Ульяна почувствовала, как задрожал под ногами пол. Это фокус завершил дозаправку и приготовился к возвращению на курс. На рабочем мониторе Артёма обновился график нейроактивности флиппера. Курсив: замер на траке. Биотелеметрические данные первого навигатора. На мониторах Васик Рыжа и Кира мигнули индикаторы готовности систем. Загорелся зеленым проложенный Киром маршрут от СМ-444. Маршрут, на котором они должны были оказаться под защитой трибунала и тиль Теона. Ульяну не покидало ощущение, что Теон их предал, заманил, чтобы передать Грацу. В висках пульсировали слова престарелого клириканца. «Команда фокуса в его руках». Если Ульяна не подчинится, то что? Их отдадут под трибунал или просто убьют, как пытались убить её в камере 614 на томту. Если двигаться, то куда? Как? Как она сможет миновать выжженное поле, сама выстроить навигацию, рассчитать курсы, пройти по нему? Эти функции всегда выполняли Кир и Вася Крыш и Тигр гравитационной стяжкой. Мекнула шальная мысль, но Ульяна отгнала её. Показать Сабо возможности фокуса сейчас, когда она сама в его руках и ребята у Граца, все равно, что подписать о себе и им смертный приговор. Грац не остановится ни перед чем, чтобы вскрыть технологию. Значит, остается только привычная навигация. Она покосилась на лениво ожидающего ее решения Сабо. «С навигационными картами умеешь работать?» Крионидянин удивленно изогнул бровь, процедил презрительно. «В отличие от некоторых...» У меня 630 часов полётов навигатором в военно-линкоре. Хотя о чём это я? Тебе же это ни о чём не говорит. Понтоваться потом будешь. Курс присложной навигации прокладывал? Кэниди наивно усмехнулся. Естественно. Странно, что ты до сих пор не умеешь. Неужели паук с крыжем совсем тебя до полётов не допускали? Забавно наблюдать, до какой степени они тебе не доверяли. Ульяна подавила в себе желание придушить Собо, вцепиться в его нагловатую физиономию и выцарапать прозрачные ледяные глаза. «Ты заткнешься или нет?» Медленно, с трудом заставила себя выдохнуть. Ульяна в нерешительности кусала губы, упрямо смотрела на монитор Артема с пульсирующим курсивом напротив ее имени. Если допустить Собо до управления флиппером, он узнает о его способностях, о секретном фарватере, о способах прохождения через темную материю, Он сольет эту информацию к грацу и к реаниде. Если вести фокус стандартными лоциями, то Сабо все равно увидит гравитационную стяжку. Артем с Крыжем подгрузили карту ко всем мониторам. Как незаметно ее отключить? Она сжимала и разжимала кулаки, но так и не могла принять решение. — А если его высадить, я сама справлюсь? Сабо зевнул. «Ты так долго размышляешь, как будто у тебя есть чем!» Отметил саркастически, медленно провел кончиком языка по губам. «Смотри, для облегчения задачи поясню. Расклад такой. Каждые три часа я должен отправлять сигнал к Грацу». Он продемонстрировал загруженную на Крионике программу, которая светилась красной шкалой и подкрадывалась к отмеченной алым отметке. «Если ты меня блокируешь, высаживаешь, и я не отправляю код подтверждения...» То Гратц это интерпретирует как твой побег или неподчинение его приказу. Твою банду тут же пускают в расход. Он с издёвкой усмехнулся. Живые ему без надобности. Надеюсь, ты это понимаешь. Если ты возвращаешься на Каклурн без меня, он сообщает кое-кому на той стороне о проникновении нарушителя, и тебя берут там, тёпленькую. Господи, какие сложности. А этот кто-то не может принести энергон Гратцу? Собус плюнул себе под ноги, с удовольствием наблюдая, как Ульяна гадосливо поморщилась, а плевок медленно растворился на самоочищающейся поверхности. Ты всё-таки дура. Неужели ты ещё не поняла, что такое энергон? Никто не будет мараться об эту вещницу. Ульяна сглотнула, отвела взгляд, с обоих удовлетворённо хмыкнул. «Хм, Тот -то и оно. Зачем же Кромлеху был нужен энергон? Кромлех фанатик. в голову которого вбили, что обладатель нергона получит безраздельную власть над сектором. Улена насторожилась. "То есть ты знаешь секрет нергона?" И тут же одёрнула себя. "Собо нельзя верить, ни в чём нельзя. Он просто провоцирует её". Крянядянин сунул руки в карманы брюк, шагнул к ней, подошёл вплотную, так близко, что она могла разглядеть мелкую капиллярную сетку на его шее и прозрачные, будто щупальца медузы, волокна радужки. Колдевшись к ней, он прошептал в висок: "Ты хочешь спросить, знаю ли я об имплементации? Я хочу понять, что ты знаешь о Расе наследнице". Она выдержала его взгляд, посмотрела прямо, надеясь, что жуткие, будто неживые глаза скажут больше слов. Собок криво усмехался и молчал. Ульяна отсчитывала про себя мгновение. В глазах Кряняня горела ирония. Скользил взглядом по её лицу, плечам, прощупывая, касаясь им, и смасызая мы душевно. Девушка повело плечом отстранилась. Ты же видела их, как лурнян? Спросил наконец. Ульяна неохотно кивнула. Зачем тогда спрашиваешь? Господи, я уж надеялась ты что-то знаешь. Девушка разочарованно отвернулась. Окорчить физиономии все знаки любой идиот может. Хотя что собственно я от тебя ожидала? Она пыталась справиться с раздражением безуспешно. Оно захлёстывало, застилало глаза. Сабо, кажется, наслаждался этим, как изысканным блюдом. Не вытаскивая рук из карманов и покачиваясь с носка на пятку, склонил голову к плечу и наблюдал. «Не знаю, чем вызвал твое недовольство. Ты спросила, что я знаю о расе-наследнице. Я ответил». «Вот именно, я спросила, что ты знаешь о расе-наследнице». Ульяна порывисто запахнула спортивную кофту развёрнутую на груди, спряталась от скользкого взгляда Кряня Дианина. Тот долго молчал, изучал её презрительно и пристально. "Я знаю, что нет никакой разы наследницы. Как Лурн, будь он ей, как говорят хроники, давно бы нас в порошок стёр. Ты это хотела услышать?" "Зачем тогда Энергон Грацу?" Она с опаской покосилась на собо. Тот лениво почесал над бровью, присел на подлокотник кресла Авдеева, ногу поставил на рычаг управления пневматикой навигаторского кресла Ульяны, окончательно заблокировав землянку у Демы и экрана. Я расскажу тебе кое-что из жалости, потому что ты даже вопросы задаёшь не те. Есть фрагмент случайно услышанного мной разговора Кромлеха и одного из членов Антанты. Антанты Это союз четырёх кланов, решившихся на госпереворот. Слушай и не перебивай, повторять не стану. Почти 150 лет назад, после операции «Иштиль», когда, собственно, и появилось выжженное поле, были закрыты и частично переписаны архивы Единой Галактики. Скрывалась информация о конфликте между рептилоидами и расой-прародительницей. — А тавитами? — подсказала Ульяна. Собо кивнул. — Именно. Атавиты давно утратили свою физическую оболочку. По сути, их эволюция — это эволюция света. Сейчас они — чистая энергия, эхоплазма. Это вполне совпадало с описанием Хималы Чи и собственными наблюдениями Ульяны. Девушка кивнула. — А зачем им теперь оболочка? Перед глазами всплывало то существо, что преследовало ее у дальней транзакции Тамту, и другое, что неторопливо выбиралось из рваного облака. Для сохранения формы. Светлишившаяся форма истончается и исчезает. Атавитам грозит провал в подпространство без времени. Они немного против, считаю, что мы им задолжали, они всё-таки считаются нашими создателями. Операция "Щитль" дала нам небольшое преимущество во времени, позволив разобраться с атавитами кланом Каклурна. Ильяна понимала, что сейчас собо рассказывает ей ту версию истории, которая доминирует в закрытых архивах Единой Галактики, и понимала, насколько она отличается от рассказанного Химала Чи. По его словам, именно клириканцы приняли адмицию. Именно чтобы оградить остальные роды, было создано выжженное поле. И создано оно как лурном. Мама много раз говорила. Хочешь узнать правду в споре, выслушай обе стороны. Скорее всего, истина посередине. Вот и сейчас она чувствовала, что история не сходится, и искала ту самую середину, прощупывала тонкую материю откровенности Паля Сабо и совмещала услышанное с собственными воспоминаниями. «То есть это было банальное бегство?» Сабо ухмыльнулся. «Выжженное поле сформировало по границам единой галактики что-то вроде кармана, в который от Авито не могли пробраться. До определённого времени». Буквально недавно их следы стали обнаруживать всюду. Никто не знает как, но они смогли пробить брешь. Ульяна промолчала о стоковых трассовых течениях, закусила губу. Если клирик принял адмицию, то почему от Авито оставили их на 150 лет? Или их присутствие в секторе скрывалось? Так сильно скрывалось, что даже Теон оказался не в курсе? Или он тоже скрывал и жонглировал фактами? Голова готовая была взорваться от предположений. Девушка взвешивала каждое слово Крянидянина, надеялась, что сможет повторить всё ребятам, когда они снова окажутся вместе за одним столом в переговорной зоне кают-компании. Ты знаешь про летучие галанцы, про земные корабли без земных экипажей, проговорила тихо, сама удивляясь, как сердце замирает в надежде, что Крянидянин расскажет нечто важное, что можно узнать только от него. Кое-кто в секторе считает, что землян назначили наследниками от авитов. И исчезновение — это поиск объекта имплементации. Крионидянин поморщился, из-за чего его сахарно-белая кожа покрылась мелкими пятнами, будто крапивницей. Я знаю, что семь из десяти зафиксированных нападений — фальсификация моего родственника, Курта Флема. А остальные три? Три — это слишком мало для анализа и предположений. «Хотя следствие вроде эти направления связывает через РПС-маркеры. Это выделения, которые оставляют после себя от Авито». «Ты сказал, они бестелесны». «И что?» Он посмотрел с вызовом. «Это не повод не оставлять материальных следов». Ульяна придвинулась к нему, забывая об опасности и неприязни, которая по-прежнему тлела между ними. «Но почему, земляне? Зачем именно мы?» Он зло прищурился. «Потому что вы — слабое звено единой галактики». Вас мало. Проживаете очень компактно, занимая всего один мир, одну планету. Вы слабы. Ваше тщеславие делает вас лёгкой добычей, а ваше невежество делает вас опасными. Но именно на вас сосредоточен технический прогресс единой галактики, устройства, аппараты. Ты об управлении судами? Он смотрел на неё из-под лобья, жёстко пронизывая насквозь, будто бабочку иглой. Нас ведь можно заменить. Ульяна прошептала, с трудом выдерживая его взгляд, боясь спугнуть, дать замкнуться и не рассказать того, что уже вертелось у креонидянина на языке, уже искрилось во взгляде. «Из 440 экипажей 1-го дивизиона космофлота 380 базируются на операторах с Земли. Да, есть Калериканский флот, но это в основном патрули и суда в структуре трибунала. Перебрось их оттуда, и завалится все чертово государственное устройство конфедерации». Ульяна округлила глаза. «Смешанные экипажи запрещены», — прошептала с удивлением. Он закатил глаза. «Черт, неужели за месяц с лишним ты так и не сунул у нос дальше инструкции по управлению этой посудиной?» Он рассмеялся ей в лицо. Помолчав, холодно добавил. «На операторов и скинов кораблей это правило не распространяется. Поправка 4-1 к протоколу. 80% курсантов факультета сенсорной навигации — земляне». Уже лет 7 как то есть земляне, уязвимость единой галактики, поэтому мишенью для нападений выбраны именно мы. Он покосился на Дем экран, прошептал с нажимом: "Пока мы не придумаем что-то ещё. Над этим работают как минимум 3 лаборатории на Криониде". Ульяна вспомнила, как Артём объяснял, почему спрятал её личное дело. Прознатных генетиков Крионида, которым достаточно сделать развёрнутый нейроскрин её Ульяны, чтобы раз и навсегда изменить статус-кво. Почувствовала ледяные иглы между лопатками, в груди стало горячо и тесно. И фокус, разработка, которая также может расширить число операторов вне нашей расы, верно? Догадалась. И что хочет Грац? Сохранить существующий порядок и уничтожить Энергон. Он считает, что тавиты попадают на территорию Единой Галактики благодаря ему. Ульяна знала, что это не так, но промолчала и на этот раз. Цель Граца оставалась загадкой. «И ты собираешься вернуть ему Энергон, чтобы позволить уничтожить его?» Он смерил ее взглядом, припечатал равнодушно. «Сперва я хочу выторговать себе безопасность и безбедное существование до конца моих дней. Желательно вдали от этого бардака. Только такие идиоты, как вы, могли отдать Энергон к Аклурну и не получить ничего взамен». Ульяна пропустила укол мимо ушей. Решила раскрыть один туз, чтобы узнать, что у Собо за рукавом. «Там на Коклурне нам сказали, что объектом имплементации был Грац. Что ты об этом думаешь?» «Грац?» Собо посмотрел на неё сверху вниз, засмеялся, запрокинув голову. «Нет, старикан тут ни при чём». «Ему сто восемьдесят лет». «И что?» Кринедянин фыркнул. «Мне без разницы, что думают эти сквары на Коклурне». Но грацерган не объект имплементации. Эти сквары, как ты выразился, 150 лет воюют с ушедшими. Собо устало вздохнул. Они 150 лет проигрывают ушедшим, теряя сектор за сектором, планету за планетой. Он помолчал, холодно разглядывая девушку. Давай так. Мы находим энергон, выторговываем каждый то, что ему нужно. Ты возвращаешь свой экипаж, я возможность скрыться и расходимся. Мне не интересны эти закулисные игры. В отличие от тебя, я не уверен, что они не будут стоить мне жизни. В отличие от тебя, мне есть за что бороться и ради чего рисковать, отрезал. Лиана недоверчиво замерла. Если мы пройдём этот путь до Энергона вместе, ты забудешь обвинение, что из-за меня погиб твой отец? Глаза Сабо потемнели. Он спрятал лицо, отвернувшись к гермопереборке. А когда снова повернулся к Ульяне, его взгляд был опять холодным. Кромлиха отправили на Калипсо, без суда. И вряд ли он когда-нибудь его дождется. Потому что никому не надо, чтобы он начал говорить так же, как ты, во время слушаний на томту. Он криво усмехнулся, посмотрел в лицо девушки. Только его слова — это не просто фрагмент кода. Его слова — это имена, фамилии и степень участия в госперевороте. готов поспорить, что его в скором времени придушат, списав смерть на нервное расстройство. Меня в больничном блоке ждала арестанская роба Калипсо. Мой отец, как и я, вероятно, всё гнили бы рядом с Кромлехом. Получается, я такой же изгой, как дурак Танаке, или вся ваша банда. Я вас ненавижу, каждого в отдельности и всех вместе. Но пока мне с вами по пути. Он не торопливо встал, оправил крепление на бромохе. «Решай, салага. Без меня ты всё равно не пройдёшь фарватором до да Коклурна. Без меня не отобьёшься от их патрулей, не найдёшь энергон. Без меня ты не сможешь выторговать безопасность для твоего чёртова экипажа. Без меня ты сдохнешь. Плюс-минус несколько дней твоей никчёмной жизни». Он замолчал, сунул руки в карман и покачиваясь так дыхание фокуса. «Карман в выжженном поле сформируется через три часа на границе с подсектором СМ-444». Тихо проговорила Ульяна: "У нас 40 минут, чтобы добраться туда и приготовиться к проходу. Но тогда выдвигаемся". "Да в какой степени я могу на тебя положиться?" Ульяна замерла в ожидании ответа. В висках пульсировало набившаяся комину. В дальнем космосе твой экипаж, твоя семья, плохая или хорошая это как повезёт. И сейчас чертовски не везёт. Оказаться бог об экс с собой. Кряниденин смирила её взглядом. Я сказал уже, наши цели временно совпали, временно. Он выразительно посмотрел на неё, одним взглядом вывев из лёгких воздух. В наших интересах действовать сообща, но я по-прежнему считаю, что ты здесь, в единой галактике и на корабле, лишняя. И я выброшу тебя при первом удобном случае. Так что не расслабляйся, Салага. Наша война ещё впереди. «Три-один-альфа, это тролл! Что фиксируете?» Яль Нирих методично вызванивал катер, отправленный на последние зафиксированные координаты фокуса. Старший группы отозвался. «Три-один-альфа троллу! Фрегата на заданных координатах не наблюдаем. Фиксируем топливный след и еще горячее окно транзакционного перехода. Гравитационный пеллинг подтверждает совершение перехода 13 минут назад». «13 минут назад?» Нирих покосился на потемневшего Паукова. Генетик сидел напротив, уставившись на свои сцепленные в замок пальцы. «Вектор транзакции установили?» «Да, господин капитан. СМ-444». Нирих бросил взгляд на оператора у нависонных карт. «Какие прогнозы по СМ-444?» Старший группы отозвался мгновенно. «Формирование торсионного вихря. Категория Криль». «Односторонний?» «Да, капитан. Границы четкие». Конфигурация, структура и состав сред войда пригодны для навигации. Земля не переглянулись. Поуков прошептал хриплым чужим голосом: "Куда ведёт вихрь?" Конечная точка вектора не переглянуется, теряется за границами выжженного поля. Поуков посмотрел на Нириху. Она ведёт фокус на каклурн. Спецназовцы кивнули, мрачно выругался. "Связь с фокусом есть?" "Нет, господин капитан." Фрегат идёт с открытым пелингом, но на внешний вызов не отвечает, сообщил старший группы. Оператор подтвердил, фиксируя помехи. Они вошли в зону торсионного вихря, идут на периферию опасной зоны. Уков порывисто встал. Мне нужно судно, любое, которое в состоянии пройти через торсионные поля. Нужна карта полей с навигационным прогнозом на ближайшие час или два. Нирих смотрел на него холодно, щурился и криво усмехался. Сейчас вот с этих экранов и индикаторов отчётливо выделялся длинный шрам от подбородка до виска, из-за которого, собственно, и возникало ощущение, что спецназовец вечно ухмыляется. У меня нет в распоряжении свободных судов, господин руководитель лаборатории. И рискну напомнить, гоняться по сектору за своими дамами сердца не лучшее время припровождения. Он вот вернулся к монитору связи, добавил: "Оставьте это профессионалам". «Профессионалы только что упустили ее!» Нирих повернул голову, посмотрел на землянина оценивающе, фыркнул. Ха -ха. «Профессионалы не довели бы до этого! Каждый должен заниматься своим делом, молодой человек! Ученые — придумывать и создавать, следователи — раскрывать преступления! Дилетанты нужны только на цирковой арене в качестве свежего мяса для хищника!» Он медленно встал из-за стола, окинул взглядом фигуру землянина. «Согласно заданию трибунала, я должен доставить на борт управления сопровождением следственных действий команду фрегата «Фокус». И я намерен выполнить это задание в точности». «Но в экипаже нет его первого навигатора», — отметил Пауков. «И между тем...» — он задумчиво покачал головой. «Я вижу безумие в ваших глазах, Артем. Правильные решения в таком состоянии не принимаются. Мы идем на Тольду. Я передаю вас Теону». Он принимает решение о дальнейшем ходе операции. Это все. Он направился к операторам. Артем вытянул шею, крикнул ему в спину. «Я не могу рисковать! У меня нет уверенности, что господин Теон будет действовать в рамках закона, что он выдержит давление, которое оказывает на него совет и лично град Цирган!» Спецназовец остановился, медленно развернулся и вернулся к Паукову. Подошел вплотную. «Сомневаешься в Теоне, сопляк?» прошептал. А то, что я нахожу здесь по его заданию, тебе недостаточно? Артём проглотил оскорбление, отозвался упорно. Я прошу дать корабль. У нас есть навигатор, картограф, есть пилот, способный провести нас через торсионные поля. Нирик не дал ему договорить. Всё верно, но у вас нет судна. Поэтому вы будете подчиняться тем решениям, которые принимаю я. Помолчав, он тихо добавил: Артём Тион сегодня единственный человек, который может что-то изменить. Я искренне не советую вам оперировать и действовать самостоятельно. Сектор накануне масштабной экспансии, только совершая скоординированные, выверенные действия, мы можем противостоять угрозе. Как ей можно противостоять, если главный орган, который принимает решения, от которого зависит всё, отрицает саму опасность? Уков с трудом сдерживался, чтобы не закричать. Нирих многозначительно посмотрел на него и загнул бровь. Всё верно, молодой человек. На такие случаи и есть трибунал. Он задержал взгляд на Артёме, словно давая шанс осознать сказанное. Вздохнул. Землянин словно окаменел. По лицу медленно растекалась догадка, расправляла морщины, озаряла глаза и возвращала в них надежду. Через учайная комиссия, прошептал Вы имеете в виду право трибунала созвать чрезвычайную комиссию? Нирих отступил от юноши, отцовски похлопал по плечу. Мы идём на Тольду, господин Пауков, в распоряжение трибунала. Крейсер Трол вышел из транзакционного перехода, сработал маневровыми выравнивай курс на замерший на рейде фрегат управления. «Тольда, 17-54-22, клирик. Прошу стыковки». «Код стыковки 15. У нас пассажирский катер с руководителем подразделения «Ягель» на борту, семью офицерами старшими групп и членами экипажа фрегата «Фокус-01-00-15».» Диспетчерская Тольда отозвалась голосом дежурного. «Понял вас. Принимаем на борт. Капитана Нериха, господина Паукова и Ирали Танакэ с Миринга, господин Теон ожидает в кабинете». В стыковочном блоке их будет ожидать офицер сопровождения. Прошу передать информацию упомянутым лицам». Возле мембраны шлюзовой камеры их действительно встречали четверо офицеров с эмблемами управления. Команду «Фокуса», всех кроме Иралия и Артема, пригласили во внутренние помещения отдыхать, обедать и отсыпаться. Каждому вручили портативные интеркомы, которые обычно носили офицеры трибунала. Встречавший группу оперативник взглядом нашёл Василия Крыжа, предложил: "Мы можем сформировать дубликаты утерянных вами или повреждённых криоников. Для этого вам нужно сообщить интеркоды хранения данных на клейбионике станции приписки". Крыж криво усмехнулся: "Это всё равно что отдать ключи от квартиры, где деньги лежат". Клириканец с озадаченным моргнул: "Что, простите? Не понял вас". "Да ну, и ясно". Крыша безоружевшии улыбнулся. — Не стоит беспокоиться, господин офицер. Мы свои подождём. Обойдёмся пока вашими погремушками. Он демонстративно защёлкнул браслет на запястье, пробубнил под нос. — Сейчас, — сообщил я вам архивные коды. — Я их для того, что ли, прятал так, что даже кромлях не нашёл. Офицер сопровождения пожал плечами, направился к выходу из зоны прилёта. Ребята понуро поплелись следом, с тревогой посмотрели вслед Артёму с Иралем. — Удачи. крикнула им Наталья и замерла у кромки манжеты гермопереборки. Артём рассеянно кивнул, шагнул за капитана в спецназе, прямая напряжённая спина генетика исчезла за гермопереборкой стыковочного шлюза. За распахнувшейся мембраной Наташа успела заметить уходящий вверх тёмный коридор, очевидно к жилым помещениям. Артём перебирал в памяти условия сделки с трибуналом: полное раскрытие кодов, доступ к информации о произошедшем на Каклорне, повторное МРТ-сканирование Ульяны на предмет сведений, полученных во время её очной ставки с Кромлехом. Широкие серебристо-тёмные коридоры Тольды с овальными сводами и тонкими нитями освещения вывели их к пневмолифтам во внутреннюю жилую зону. На тёмных стенах поблескивали экраны допуска, подмигивали датчики и глазки бортовых самописцев. Влевой и вправо уходили узкие коридоры, из их глубины доносился приглушённый гул работающих механизмов и лился мягкий желтовато-оранжевый свет. Здесь было жарко и душно. Артём ослабил верхний клапан на кителе, тяжело вздохнул, оглянулся на Ираля. Клириканец задумчиво растирал запястье под креплением бромоха. В глазах застыло насторожённое беспокойство. Странно. Зачем те он вызвал его со мной? «Неужели хочет дать ход делу против него?» Микнул в голове, и мысли снова переключились на Ульяну. За время, которое ушло на транспортировку до Тольды, Пауков понял. Раз фокус вышел на торсионные поля, значит, за штурвалом Ульяна. Значит, жива. Возможно, она смогла отделаться от Собо. Это стоит выяснить в первую очередь. Вероятнее всего, вернуться на территорию Коклурна ее заставил Грац. шантажируя задержанием команды. Иначе зачем было Бергу снимать их с борта? Зачем? Этот вопрос имел только один ответ энергон. Грацу по-прежнему нужен энергон. Хорошо бы понимать зачем. И Артём снова посмотрел на Ираля. Возможно, друг знает что-то ещё по этой причине его и вызвал Тён. Прозрачные двери пневмолифта закрылись за ними, утянули на верхний этаж фрегата. Сюда сопровождавший их офицер подвёл к неприметной двери. Мягкое покрытие приглушало шаги. Круглые светильники, свисавшие с потолка наподобие ассинных коконов, бросали скупой свет на лица. Артём успел заметить в полумраке, что дальше по коридору светились мембраны гермопереборок, ведущие очевидно в рубку и отсек управления фрегата. Офицер замер у дверей, ввёл код обратной связи, отодвинулся, когда дверь с мягким щелчком отъехала в сторону. Нерех, покосившись на офицера сопровождения, пропустил Артёма и Ираля вперёд. Сам зашёл следом, неторопливо прошёл в глубину кабинета, где за рабочим столом их ждал царянец. Добрый день. Тот встал, приветствуя, перевёл взгляд на Нереха и кивнул. Отчёт видел, благодарю. И посмотрел на Артёма. «Как получилось, что капитан Рогова лишилась вашей защиты?» Просил резко. «Э, Теон, ты же сказал, что видел отчет?» Вступился за побледневшего землянина Нирих. «Против них работала группа захвата Берга, три штурмовые бригады, между прочим. А у этих...» Он ткнул широкой ладонью в землянина. «Даже оружия не было. Пустили на борт этого уродца Сабо, который размахивал адмицей и спецпосланика Граца Иргана». Мы были уверены, что стыковку запросил борт, направленный вами, тихо проговорил Артём. О том, что они представляют служба безопасности, не подчинённая трибуналу и криминальной полиции, узнали после завершения стыковки, когда увидели шевроны. Собо упомянул, что забирают Ульяну Наберг. Начальник криминальной полиции только качал головой. Пауков, я же просил вас держаться за зарегистрированных маршрутов. «И обеспечить безопасность экипажа!» Он вернулся к своему столу, жестом пригласил остальных устраиваться вокруг. Помолчав, спросил. «Договариваясь о программе защиты свидетелей, мы кое о чем договорились с вашим первым навигатором. Понятно, что в ее отсутствии я не могу получить сведения, которыми располагает госпожа Рогова. Но все остальное... О каком устройстве вы хотели сказать, когда просили защиты?» Что должно защитить нас от ушедших? Артём молчал. Посмотрев на друга, вместо него отозвался Ираль. Как Лурн ведёт активное противостояние с атовитами, мы видели их потрёпанный схваткой девятый дивизион. Я знаю об этом дальше, отревесто приказал. Артём скинул голову. То есть, как знаете, вам известно, что как Лурн не пал и продолжает развиваться и функционировать, Тот он раздражённо поджал тонкие губы. "Господин Пауков, моя должность предполагает доступ к тем частям закрытых архивов, которые недоступны даже некоторым членам совета. Мне известно, что цивилизация Каклорна далека от заката, а их поражение в войне удобная сказка для обитателей Единой Галактики. Это их успокаивает и даёт некоторые преимущества". "Кому?" Ираль смотрел с вызовом. Руководство Единой Галактики, естественно, кому нужно знать, что под боком развивается цивилизация, ставшая наследниками создателей. Он порывисто встал, подошёл к демоэкрану. Что вы узнали, будучи на Коклорне? Мы стали свидетелями нападения на станцию А-Стар одного из отовитов. Остатки 9-го дивизиона пытались организовать защиту и обеспечить отход гражданских судов на безопасное расстояние через их транспортные маршруты. «Айды!» — автоматически поправил Теон, обозначив, что знает и это. Артем кивнул, уставился на сомкнутые в замок пальцы. От Авитова оказалась нужна Ульяна. Он чувствовал ее и двигался прямо на нее. Ульяна в этот момент была на станции А-Стар. Она смогла дистанционно вступить в контакт с эскином фокуса, замкнуть нейросеть и организовать защиту. «Каким образом?» Теон медленно развернулся, посмотрел сверху вниз. Он выглядел усталым и раздражённым. Это удивило Нириха. Вывести царианца из себя и заставить нервничать дело не шуточное. Ираль покосился на Артёма и пояснил: "Имплементация. Они вскрыли ящик посла нам Була. Они видели то, что он перевозил". Артём поднял глаза на начальника криминальной полиции, произнёс твёрдо: "Нам Бул кое-что передал мне перед смертью". Это был энергон и устройство, напоминающее иглу, ромбовидное в сечении, с указанием передать барма Дитри. Мы решили, что это анаграмма для бара Тариды, то есть посла Мира. Решили, что речь о грац иргане. Но кромлях нас припёр к стене. Мы вынуждены были вскрыть груз Сигма. Не могли его прочитать, но при увеличении в ирткопии заметили, что там запечатлена карта сектора и имеются зачистки, расслоения. «Наш психолингвист...» — он странно ухмыльнулся, вспомнив о Тимофее. «Предположил, что перед нами полемпсест. Зная основной принцип работы энергона, мы предположили, что нейросеть фокуса сможет адаптироваться к ним, а Ульяна сможет тогда прочитать информацию на энергоне». «И она подключилась к энергону через нейросеть корабля?» Теон не спрашивал. Он утверждал. Тяжело буравил взглядом переносицу землянина, плохо скрывая досаду. Артем кивнул. И скин фокуса функционирует на базе аналогичной технологии. В его основе заложен клайбионик, тоже биоген в своей сути. Мы решили попробовать подсоединить энергон к эскину корабля. На энергоне оказалась запись кода имплементации. Но мы это узнали позднее, когда Ульяна стала ощущать некоторые изменения в организме. Тильтион и Яльнирих переглянулись. «Нити чиба!» — без надежды в голосе уточнил спецназовец. Артём кивнул. Позднее, уже будучи на Коклорне, мы обнаружили, что информация с Энергона, которую Василий Крыш запечатал на выделенном для хранения блоке, оказалась разблокирована и вышла в общую нейросеть фокуса. Диагностика показала изменение всех систем, их усложнение, самокопирование и резервирование данных. По формуле нам неизвестной. Он замолчал. Что дальше? Тильтион опустился в кресло, уставился на него. Одно из изменений, которое произошло, — это изменение защитного поля фокуса. По структуре оно стало близким жидкому глясу. Тион и Нерих обменялись подозрительными взглядами. У него нет такого агрегатного состояния, насколько мне известно, отметил спецназовец Тион потянулся к Бромову, чтобы уточнить у криминалистов. Паук опередил его, проговорил: "Всё верно. Нам она неизвестна. Но если бы была, то имела именно ту структуру молекулярных связей, которая сформировалась у фокуса". Он посмотрел на Тиона. "Мы передали вам данные о нападении странного создания на Ульяну близ дальней транзакции Тамту. Так вот, именно гляссовая оболочка манипулятора, в котором оказалась Ульяна на дальней транзакции, не позволила Атавиту проникнуть внутрь аппарата. Глясс для них препятствие. На Астар Ульяна смогла спроецировать гляссовую молекулярную цепь в пространстве вокруг Атавита и замкнуть её. Существо рассыпалось в пыль. Теоны не рих переглянулись, и не восстановилось Нет. Главный контролёр к сектора Астар сказал, что это чудо и новая технология. Собственно, по этой причине они и забрали энергон. То есть энергона на борту фрегата нет, я правильно понимаю? уточнил Тён. Ирали и Артём одновременно кивнули. Яльнирих напомнил информацию из отчёта. Операторы зафиксировали, что фокус ушёл на СМ-444 по пути торфяного вихря. Капитан Рогового возвращается на Каклурн. Тельтион перевёл на него взгляд. Значит, они пошли на Каклурн за ним, за Энергоном. Они? Артём вздрогнул. Те он проговорил подчёркнуто спокойно. Шлюпки, в которой прибыл с собой, не обнаружено. Она не покидала сектор, запроса на транзакцию не поступало. Мы предполагаем, что Рогова вернулась на корабль. А раз так, то не оба на борту фрегата. Энергон нужен Иргану. Нирих положил локти на стол, тяжело облокотился. Но если с Каклурна всё ясно, рептилоиды намерены использовать аппарат для защиты территорий, то зачем он достапочти ему старцу? Просто уничтожить? Теон фыркнул. Он скорее руку себе отгрызёт, чем уничтожит единственный уцелевший артефакт, некогда принадлежавший расе основательниц. начальник криминальной полиции впервые за эти дни чувствовал, что внутренний следователь и оперативник согласились с внутренним чиновником. Тогда что же? Нерех криво усмехнулся, поняв, о чём думает Тён. А что, его агентурная сеть по-прежнему работает на Каклурне? спросил мрачно улыбаясь. Тён неохотно кивнул. Погодите. Артём привстал, уже устав от полунамёков Нереха и Тёна. Если у него есть агенттурная сеть, и вы о ней знаете, то получается, он знает о нашем участии в столкновении с отовитами. Тогда он хочет обладать энергоном, чтобы чтобы контролировать отовитов, закончил за него Нирих. Он заставит Ульяну принести ему энергон, и тогда он станет единственным обладателем энергона, фрегатом-носителем его копий и оператором, который имел непосредственный доступ к данным. Артём вспомнил сказку о золотой рыбке. Одна старуха уже хотела стать владычицей морскою, чтобы рыбка золотая была у неё на посылках. И старик Градцерган выходит туда же. Получается, энергон нужен отовитам, нужен каклурну, нужен Градцу и нам. Он нужен всем. И единственный, кто знает, где он находится и может его достать, Ульяна. И она в руках с собой исполняет поручение Граца, потому что думает мы в опасности. Артём встал, прошёлся вдоль стола. Связи с ней нет. Я повторно прошу выделить нам судно и выдвинуться к ней. Тогда мы сможем перехватить инициативу, спрятать энергон, придумать, как защитить записанную на нём информацию и единую галактику. Цильт ион медленно кивнул. Моя задача не допустить завершения имплементации «Избежать прямого контакта Роговой с Атавитами? Для чего забрать ее с территории, как Лурна?» Он прищурился и иронично отметил. «Думаю, я справлюсь с этой задачей без вашего участия, господин Пауков». «Мы не знаем, что сейчас происходит на борту Фокуса». Артем начал горячиться, почувствовал себя в западне. «Если Сабо окажется подключенным к его нейросети, то совершенно неизвестно, как эскин корабля на это отреагирует». Артём задыхался. В голове множились сценарии, один другого страшнее. Вплоть до отказа фокуса от работы и его переподчинения сабо. У Теона потяжелел взгляд, на переносице пролегла глубокая вертикальная морщинка. Поясните, о чём речь? Артём нахмурился, уставился на стол. При формировании корневых папок в память фокуса оказались загружены биопараметры из двух личных дел. Ульяны и Паля Собо. Он тоже сенсоид, довольно сильный. Кромлях настаивал под угрозой закрытия проекта, чтобы именно он был подключён к фокусу. Нирих мрачно чертыхнулся. Артём продолжал. Тогда фокус выбрал Ульяну, сделав её биотелеметрические данные доминирующими. Но данные Собо по-прежнему загружены в его корневой памяти. Если Собо, подключившись, обнаружит, что может управлять судном без Ульяны, то мы можем потерять контроль над фокусом над той информацией, которая сохранена с энергона и расположена на резервных линиях фрегата. А ещё, подключившись к нейросети вашего фрегата, он тоже окажется имплементирован. Тильти он проговорил очевидно. Последняя фраза повисла под потолком, а села нагоревшие чёрным дымом экраны, на которые в бесконечном режиме выбрасывались разномастные иконки. Это приходили отчёты Тиону по текущим делам. С этого момента объектом имплементации станет не только земля, но и крионида. Начальник криминальной полиции молчал. Артём чувствовал, что нужны немедленные действия, нужно оказаться на борту Фокуса как можно скорее. Но всматриваясь в лица Тиона и Нириха, видел, что бьётся не просто в закрытую, в бронированную дверь. Времени мало, Ульяна утверждает, что до полномасштабной экспансии осталось не более 20 дней. Решил использовать последний припасённый на самый крайний случай козырь. Пожалуйста, мы можем помочь. Цирянец скептически отвернулся. Помочь? Развязав войну, к которой сейчас никто не готов? Уймитесь, молодой человек. Вы понимаете, как вас примет как лурн ваше шатание через границу выжженного поля? Да ещё на бортов фрегата, находящегося под флагом трибунала. Артём покачал головой, выпрямился. Помочь, заполучив как Лурн в качестве союзника, он наблюдал, как в глазах Теона уверенность сменилась удивлением и заинтересованностью. Начальник криминальной полиции задумчиво поправил стопку креев-дисков, отвёл взгляд. Это выходит за рамки моих полномочий, пробормотал наконец и добавил без прежней уверенности в голосе Моя задача расследование совершённых преступлений. Артём поймал его смятение и напомнил: "На борту Фокуса находится помощник Иргана и участник событий на томту Пальсабо. Он же был участником и одним из операторов прорыва выжженного поля. У вас в материалах уголовного дела есть доказательства его участия?" Артём упёрся кулаками в столешницу, навис над Тёоном «Дайте мне корабль и мандат на поимку преступника. Усильте наш экипаж следователям, кем угодно, хоть самим чертом, но позвольте пройти на ту сторону. Позвольте найти фокус!» Он ударил кулаком по столу. На интерактивной поверхности, полыхнув, замерла оранжевая световая лужица. Артем ждал, наблюдал, как она тает на глянцевой поверхности. Начальник криминальной полиции смотрел на него из-под лоба и ухмыляясь. 20 дней вы говорите? проговорил наконец. «Умеете вы умеете его убеждать, господин Пауков. Учителя хороший. Артём выпрямился. Когда вы меня будете борт? Не торопитесь. Я вам ещё ничего не обещал. Тильти он скрестил руки на груди, перевёл взгляд на Нириха, тот усмехался, в глазах затаилось предчувствие большой работы. Как Лорн в качестве союзника, это хорошо. Но для формирования союза с ним нам нужно решение созавить через чрезвычайную комиссию. Артём покосился на Нереху. У вас ведь есть полномочия на это? Теон смотрел на него с пристальным удивлением. Есть. Неохотно кивнул наконец и перевёл взгляд на спецназовца. Но имеет ли смысл ими воспользоваться, если я не могу гарантировать кворум для принятия решения? Хотя Он странно посмотрел на Ираля. Артём успел поймать его взгляд, отметив, как вдруг опустил глаза и заметно помрачнел. Начальник криминальной полиции решительно встал. Мне нужно время, господа, чтобы решить. Артём не тронулся с места. Нет у нас этого времени. Нирик тяжело положил ладонь на плечо Землянина, усмехнулся. Время всегда есть у молодого человека. Надо уметь им пользоваться.